Память святого мученика Варипсава. Этот святой получил от одного пустынника кровь, истекшую из пречистого ребра Господа нашего Иисуса Христа, и совершал ею много исцелений. Язычники ночью убили святого Варипсава, а великое сокровище, кровь Христова, было сохранено у его ученика.